ова 16-ая. Честер. Поддержи ко Честера, пока я поищу что-нибудь вместо поводка. Гей поднялся на ноги, на коленях его джинсов остались тёмные влажные пятна, потому что ему пришлось опуститься на мокрую траву. Он держал пса за ошейник, пока Лоран не пришла на помощь. Хороший мальчик, приговаривала она ласково, в настороженное подняв ухо пса. Тут нет ничего страшного, ведь правда? Она обняла Честера за шею. Гейб в молчаливом раздражении покачал головой. Он пытался уговорить пса войти в парадную дверь Крикли-Холла, но Честер упирался всеми четырьмя лапами. Чем энергичнее тащил его Гейб, тем сильнее сопротивлялась собака, приседая на задней лапой и цепляясь когтями за землю. Гейб не понимал страха животного. Конечно, в Крикли-Холле не слишком-то уютно, это правда, и... и не слишком удобно, но это ведь был просто дом, обычное строение из камня, извести и дерева. Может быть, Честер уловил некие вибрации, исходившие от Эвы. Она ведь, судя по всему, думала, что в Крикле-Холе живут привидения. Наверное, это было чудачеством, однако Гейбу совсем не хотелось спорить с женой. Она ведь все еще страдала повышенной чувствительностью, И именно поэтому он обещал снять какой-нибудь другой дом, если Эва не привыкнет к этому за две недели. Нет, теперь уже за одну неделю. Он был уверен, Эве расхочется переезжать, как только она избавится от мыслей о неведомых призраках. Да, но что делать с Честером? Гейб и Лорен нашли пса на дороге в полумиле от реки. Он уверенно держал курс к неведомым землям. Но Честер всё же остановился, когда Гейп и Лоран подъехали к нему. Он вскинул голову, глаза его радостно вспыхнули, как будто он узнал машину. Псина с лёгкостью согласилась забраться на заднее сиденье, и его короткий толстый хвост весело мотался из стороны в сторону. Четвероногий беглец с энтузиазмом отвечал на объятия и поцелуй Лоран. Но когда Гейб развернул машину на сто восемьдесят градусов и повел ее назад к Рикли-Холлу, Честер снова заволновался. Гейбу пришлось взять пса на руки и перенести тощее дрожащее тело через мост, а потом тащить дворнягу за ошейник через лужайку ко входной двери. Честер всячески выражал свой протест. Его темные глаза чуть ли не выскакивали из орбит. Гейб неохотно вернулся с Честером к дубу где висели качели, давая псу возможность немного успокоиться, но сделал он это скорее ради Лорен, чем ради Честера. уж слишком расстроила девочку паника пса. Ладно, приятель, ворчал Гейб. посмотрим, понравится ли тебе провести весь день под открытым небом. Папа, возмутилась Лорен. ты не можешь его здесь привязать? А вдруг снова дождь пойдёт? Гейб, подняв голову, глянул на небо. И увидел, что облака снова потемнели, угрожающе клубясь и сгущаясь. Посмотрим, сказал он Лорен, постараясь его успокоить, пока я найду Привесь. Он оставил дочь и пса под дубом. Лорен крепко, но в то же время нежно держала Честера, шепча ему в ухо всякую ерунду, а сам быстро направился к старому сараю, что стоял в стороне от дома. Высотвенные кусты, разросшиеся сзади строения, растелили ветки по его плоской крыше. Дверь сарая по замыслу должна была запираться на висячий замок, но замок отсутствовал, и она распахнулась, громко скрипнув петлями. Внутри пахло пылью и сыростью, и было сумрачно, потому что единственное окно густо покрывало грязь, делая непроницаемым Гей просмотрел нечто похожее на основательно изношенные садовые инструменты – грабли, мотыгу, большие ножницы и прочие в этом роде – на стене, напротив окна и на полу. И еще там была пара пластиковых мешков, в которых, возможно, хранились удобрения или гербициды, или то и другое. В глубине, за газонокосилкой, он заметил старый агрегат для стрижки деревьев, прислоненный к стене – Правда, лезвие на нём отсутствовало. На полке, подвешенные на крюках, стояли банки с керосином и бензином, газолином, как привык говорить Гейб, и небольшая циркулярная пила, предназначенная, возможно, для обрезки веток и заготовки дров для камина в Криклихолле. А ещё везде была паутина, масса паутины, её пыльные сети свисали со всех углов и с потолочных балок. Этому сараю требуется хорошая уборка, подумал Гейп, и, пожалуй, лучше было бы сделать её самому, нежели просить о том старика из Персии, который, без сомнения, слишком привык ко всей этой грязи, чтобы замечать её. Многие садовники не замечают беспорядка. Гейп нашёл наконец то, что искал моток верёвки, висевший на крюке под полкой в дальнем её конце. Осторожно обойдя газонокосилку, занимавшую центральную часть сарая, Гейб снял верёвку и вынес на свет. Верёвка оказалась тонкой и почти чёрной от покрывавшей её пыли, но была длинной и достаточно крепкой, чтобы послужить его целям. С усилием, закрыв дверь сарая и заперев её за неимением висячего замка с окнутым гвоздём, который нашёл тут же на земле, Гейб вернулся к дубу. Где его ждали Лорен и Честер. Лорен нахмурилась, когда Гей пообвил один конец верёвки вокруг ствола дерева и ловко завязал его. "Это нехорошо, пап", жалобно сказала она, крепче прижимая к себе Честера. "А что нам остаётся, худышка?" возразил Гейп, не чувствуя себя уж слишком виноватым. "Если он не хочет идти в дом, то это всё, что мы можем сделать. Если мы оставим его без привязи, он снова сбежит". Мы ведь не хотим его потерять, так? Но мы не можем оставить его здесь на всю ночь. Гейб завязал узел так, чтобы верёвка свободно вращалась на стволе дуба, потом опустился рядом с Честером на колени и пропустил свободный конец верёвки под собачий ошейник. Завязывая второй узел, он сказал: "Он не откажется войти в дом после того, как проведёт тут весь день. Слышишь ты, типчик?" Он похлопал Честера по боку. «Если хочешь оставаться в компании, придется тебе полюбить Крикли Холл». «Он вымокнет, если пойдет дождь», — Лорен еще крепче вцепилась в Честера. «Если пойдет дождь, я заберу его в дом, а если будет выйти скулить, отправлю в подвал. Мне и самому это не слишком нравится, Лорен, но у нас нет другого выхода». Гейб взял дочь за локоть и заставил встать на ноги. Она еще несколько раз погладила Честера по голове, прежде чем отправиться за отцом к дому. Когда они оба оглянулись, Честер стоял неподвижно, задрав хвост, и наблюдал за ними, как будто ожидая, что хозяева вот-вот вернутся. Гейб обнял Лорен за плечи и мягко подтолкнул вперед. «С Честером все будет в порядке. Подожди, увидишь. Он сообразит, что жизнь в доме куда приятнее». а в хорошей компании даже намного лучше, чем пребывание под деревом на привязи в полном одиночестве». «Но почему Честеру не нравится этот дом, па?» — горестным тоном спросила Лорен. «Ну, полагаю, он бы предпочел свой настоящий дом, как и все мы», — сказал Гейб. «Незнакомое место заставляет его нервничать, но он вообще довольно нервная дворняжка, всегда таким был». Если Лорен и удовлетворил ответ отца, она никак этого не показала. Девочка молча шла рядом с Гейбом, и на ее лице застыло встревоженное выражение. Гейб призадумался, не совершил ли он ошибки, притащив семью сюда, в Холлоу-Бэй. «Черт побери, даже собак утошнит от этого местечка». Но Гейб ведь старался сделать как лучше. Годовщина исчезновения Кэма приближалась, И Гейб не хотел, чтобы все они, и в особенности Эва, встретили ее в том доме, где родился их сын, где он рос и где слишком многое постоянно напоминало о нем. Отец и дочь вошли в главную дверь Крик-Лихолла, и Гейб постучал в окно кухни, когда они проходили мимо него. Эва сразу обернулась. Они с Келли уже накрывали на стол. Эва кивнула и улыбнулась входящим. Дверь кухни была открыта, как и предполагал Гейб. Пусть это и неразумно, однако что-то внутри Эвы заставляло её держать незапертой дверь их лондонского дома, как будто боясь, что Кэм может вернуться и расстроиться из-за того, что дверь закрыта на ключ. Отец и дочь вошли внутрь топая ботинками по толстому коврику, чтобы стряхнуть дождевую воду и грязь. К удивлению Гейба, Эва всё ещё улыбалась. Вы быстро его нашли, сказала она, имея в виду их домашнего любимца, привязанного к дереву под окном. Да, согласился Гейб, снимая свой любимый морской бушлат. Он побежал наверх, видимо, решил добраться до города. К ещё большему его удивлению, Эва поцеловала в щёку его, а потом и Лорен. Это было чем-то вроде внезапного просветления для жены, внутренне отсутствовавшей так долго. поражённый, но весьма довольный, Гейп в некотором замешательстве всмотрелся в лицо Эвы. "Популя, а почему ты не привёл Честера сюда?" Келли таращилась на отца снизу вверх, держа в пухлые маленькие ручки четыре столовые ложки. Эва, видимо, поднимала дочь, чтобы та могла выглянуть в окно, когда явился Гейп и Лоран, дабы убедиться, что Честер нашёлся. Потому что он сказал мне, что хочет немножко подышать свежим воздухом. Он устал сидеть в запрети целыми днями напролёт. Честер не умеет говорить "папочка"? Конечно, умеет. Ты просто ни разу не оказывалась рядом, когда он говорил что-нибудь. "Ну уж", важно произнесла Келли. "Ты мне не веришь, когда я был ковбоем в Америке? У меня была лошадь, которая вообще болтала без передышки". Эви и Лорен весело переглянулись. "У Вуди нет говорящей лошади", с сомнением возразила Келли. имея в виду один из своих любимых мультфильмов это потому что у него вообще никакой лошади нет эва вмешалась в их разговор гейб ты зря внушаешь ей такую идею потом самому придётся выкручиваться ты ведь знаешь она верит всему что ты говоришь гейб только ухмыльнулся в ответ ничего лоренс умеет найти выход ну конечно тебя ведь не было поблизости когда мои друзья смеялись надо мной «Я до сих пор разочарована в рождественском дедушке». Голова Келли тут же повернулась в сторону старшей сестры. «Рождественский дедушка? Ты еще слишком маленькая, чтобы понять, Келли», — терпеливо сообщила ей Лорен. «Папа просто сочинял разные истории». Келли вновь обратила свое внимание на отца. «Ну, посмотрим, кто у нас вдруг повзрослел», — поддразнил Гейб старшую дочь. Эрвост снова вмешалась, прежде чем Келли успела услышать что-нибудь такое, что лишило бы её новогодних иллюзий. "Похоже, ты сам ещё не успел стать взрослым", сказала она Гейбу, и как ни странно, её улыбка была искренней. Гей поставился на жену. Неужели к ней вернулась хотя бы часть прежнего сияния? Гей почувствовал, как у него стремительно улучшается настроение. Ты хорошо провела утро, спросил он, как бы бросая пробный шар. Когда они с Лорен садились в машину, Эва выглядела как обычно, подавленной и измученной. Неужели что-то случилось за то время, пока они с Лора нацуствовали? Если так, то, может быть, Эва решила отложить объяснение до того момента, когда они с Гейбом останутся одни, чуть терпения, и всё прояснится. Но Эва всё молчала и молчала. Несмотря на то, что печаль, беспросветная и неизбывная, вдруг отступила, словно в тёмную комнату проник солнечный луч. Она оживилась, искра жизни вновь зажглась в её глазах, а движения утратили медлительность. Гейб вновь увидел перед собой ту женщину, которую любил столько лет и боялся сказать лишнее слово, чтобы не спугнуть перемену. Он не пытался выяснить причину даже тогда, когда они остались одни, а девчонки убежали к себе. Только один единственный вопрос сорвался с его губ. «Ты в порядке, дорогая?» И она повернулась к нему и просто кивнула. «Да». И ничего больше. Он оставил все как есть. Может быть, ее разум начал наконец понемногу справляться с тоской и с чувством вины. Если так решил Гейб, то перемены, наверное, будут медленны. Но по крайней мере, может именно сегодня их можно поздравить с первым шагом к полному выздоровлению. Гейп надеялся, что так оно и будет.